Методики массажа. Воздействие на спину. Положение больного лежа. Применяет прием сверления. Первый второй способы. Прием воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков. Приемы пиления, толчка, натяжения, все приемы снизу вверх. Затем воздействует на окололопаточную область. Воздействие на таз. Больной лежит. Массажист производит поглаживание, растирание крестца по ходу гребешка. Далее применяет приемы сверления, воздействие на промежутко между остистыми отростками позвонков пеления. В положении больного сидя массажист воздействует на подвздошные гребни. На подвздошную мышцу, начиная от лобковой кости, применяет прием легкой вибрации, сотрясения таза. Воздействие на грудную клетку При положении больного сидя Производит растирание от мечевидного отростка груди, воздействие на межреберье, начиная от грудины к позвоночнику. Далее воздействует на область лопаток, производит легкие вибрации, растяжение грудной клетки. Воздействие на затылочную область. Начинает массаж с области нервных корешков, затем переходит на трапециевидную, грудино ключично сосцевидную пластырную мышцы. Движение производит по направлению к затылочному бугру. Далее воздействует на область лба, поглаживание, растирание по ходу лобной мышцы. Завершает процедуры лёгкими поглаживаниями. Воздействие на конечности. После массажа соответствующей корешковой области и области спины массирует конечности. Применяет приёмы растирания, вибрации. Массирует сначала плечо, бедро, потом переходит на предплечье, голень. Направление движения от периферии к центру. При сегментарном массаже возможны побочные реакции, смещение рефлексов. Средства их устранения представлены в таблице четвертой.